Заключив с Беатрис временный контракт, Субару испытал хоть небольшое, но все-таки облегчение. Однако его положение от этого нисколько не улучшилось. Он по-прежнему сидел, запершись в отведенной ему гостевой комнате, поскольку Беатрис не собиралась постоянно маячить рядом с ним. Главная опасность грозила Субару с ночи четвертого дня до утра пятого, и она сказала, что появится именно тогда, а до тех пор Субару решил оставаться затворником. Лишь Эмилия навещала его время от времени, усевшись на краешке кровати, Мила улыбалась и говорила. «Я рада, что Беатрис извинилась перед тобой. Это просто замечательно». Не будет преувеличением сказать, что для Субару, мучимого угрызениями совести за допущенную грубость, Эмилия представлялась богиней, рассеивающей тьму этого жестокого мира. «Ты просто был очень взволнован», – сказала она, когда Субару попытался извиниться. «Это со всяким может случиться. Ничего не поделаешь». Но если ты скажешь то же самое Рам и Рэм, я думаю, они не оценят». Субару ничего не ответил на эту мягкую просьбу. Пока он не заслужил доверия, служанки готовы убить его на основании одних лишь подозрений. Субару же на собственной шкуре испытал их гипертрофированную преданность Эмиле и графу, и все же не осуждал сестер. Он закрыл глаза, представляя последние дни, проведенные в особняке. Но ни одного положительного момента, связанного с сестрами, в этих воспоминаниях не нашлось. Впрочем, возможно, Субару просто хотелось так думать. «Опять ничего не ешь», – огорченно вздохнула Эмилия, глядя на стоящую кровать и поднос, на котором остывала нетронутая еда. «Извини», – тихо ответил он. Субару все больше погружался в себя, отгораживаясь от окружающего мира. Тем не менее, Рам и Рэм добросовестно исполняли свои обязанности и по-прежнему приносили ему еду. Хотя прекрасно понимали, что он не притронется к ней и даже не скажет спасибо. Субару знал, какие мысли и чувства скрываются за бесстрастным выражением их лиц. Именно поэтому он отказывался принимать предложенную пищу. А вдруг она отравлена? Эта тревожная мысль закрадывалась в голову всякий раз, когда он смотрел на настоящий рядом поднос. Он ненавидел себя за это и вместе с тем знал, что пройдет еще немного времени и одна из служанок размахнется варварским смертоносным орудием, чтобы убить его. Да, сестры обладали множеством достоинств. и все-таки желали его смерти. После того, как Субару принял это как неопромерживый факт, им овладела глухая, беспросветная тоска. «Не хочу надоедать, но тебе нужно хоть немного поесть», уговаривала Эмилия. «Иначе ты можешь серьезно заболеть». «Мой желудок не переварит эту еду, хотя если Эмилия Тан попросит меня сказать «ам». Определенно, это был не самый подходящий момент для столь легкомысленных высказываний в адрес человека, который искренне переживал за него». и Субару проклял себя за глупую шутку. Однако Эмилия восприняла его предложение на полном серьезе. — Ну-ка, открываем ротики и говорим «ам», — приказала девушка, поставив поднос себе на колени и держа в руке ложку со остывшим супом. Ложка медленно приближалась к губам Субару. «Нет, — Нет-нет-нет, Эмилия Тан, постой-ка, что ты делаешь? — Как это что? — удивилась Эмилия. — Ты же сам захотел, чтобы я так поступила, так что не отвлекайся и открывай рот. «На самом деле я вовсе не это имел в виду. Я просто пошутил». «Ну уж нет. Если тебе нравится вести себя как ребенок, не удивляйся, что тебя кормят с ложечки», сказала Эмили и поднесла ложку к самым губам Субару. В конце концов он сдался и, сгорая от стыда, все таки открыл рот. «Вот так. И еще ложечку. И еще одну. И еще. «Не так быстро. Ты что, хочешь, чтобы я подавился?» Ложка летала между тарелкой и ртом с Субару так стремительно, что можно было подумать, будто имели участвовать в турнире на скоростное кормление младенцев. Перерыв, перерыв! В отчаянии замахал руками Субару. Остановись же ты, у меня не в то горло попало. А? А мне показалось, у нас хорошо получается Субару. Нет, правда, не туда пошло. Отвернувшись от Эмили, Субару старательно закашлялся, пытаясь выглядеть как можно более естественно.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 «Продолжим?» – спросила она ласково, глядя в его глаза. «Ты говоришь так, что это звучит ужасно эротично!» «М?» – Эмилия склонила голову набок, по-видимому, не уловив смысла его пошлой остроты. Затем она вновь зачерпнула ложкой и поднесла ее к рту бару. «Сделай ам!» Вскоре супом было покончено, и Эмилия довольно хлопнула в ладоши. «Отлично! А что мы говорим, когда съели весь суп?» «Спасибочки!» «Субару, где твои манеры? Скажи еще раз, только правильно!» «Большое спасибо!» – сказал Субару и изобразил глубокий поклон. «Вот так! На здоровье!» Эмилия широко улыбнулась. Субару с удивлением отметил, что, несмотря на голодание, после супа в желудке не ощущалось никакой тяжести. Рам предупредила Рэм, что ты ничего не ел», – сказала Эмилия. «Поэтому она приготовила суп по специальному рецепту, чтобы не навредить желудку. Очень мило с их стороны, правда?» Слова Эмили прозвучали как гром среди ясного неба. Субар был готов разрыдаться от столь теплой заботы о своей персоне, если бы только не знал, что на самом деле стоял за добротой и отзывчивостью служанок. «Ты наверняка устал», – сочувственно произнесла Эмилия. «Я, пожалуй, пойду, а ты отдыхай». «Если хочешь, можешь остаться здесь и тоже поспать на моей кровати». «Вот теперь я вижу, что ты в полном порядке. У меня очень много дел, нужно идти. Никому не говори, что я отлынивала, ладно?» Эмилия заговорщицки подмигнула и приложила палец к губам. Субару вдруг стало стыдно. На плечах Эмили лежала забота о будущем целой страны. Ей не следовало тратить на Субару ни секунды своего драгоценного времени. Эмилия, Тан, сегодня ночью хорошенько запри дверь своей комнаты и никого не пускай. Возможно, эти слова сорвались с губ Субару потому, что доброта Эмилии вновь зажгла в нем искорку надежды на то, что они смогут одолеть судьбу. Эмилия слегка наклонила голову на бок. «Иначе ты залезешь ко мне?» «Обязательно. А то, то есть нет, конечно?» «Ведь это же ты сказал, Пака, а не Эмилия, да?» «Прямо в яблочко!» Из копной серебристых волос высунулась довольная мордочка Пака, который, судя по всему, подслушал разговор с самого начала. Встретив сердитый взгляд Субару, Пак весело помахал ему хвостом. «Сначала я не хотел вмешиваться в вашу идиллию, но потом твое лицо стало вдруг таким серьезным, что я не выдержал». Просто у меня нехорошее предчувствие, поэтому я прошу тебя присмотреть за Эмилией». Субару избегал говорить о будущем напрямую. И все же Пак, умеющий читать мысли, понял и без всяких вопросов. «Может быть, объясните мне, в чем дело?» – озадаченно спросила девушка. «Дело в том, что таким прелестным девочкам, как Эмилия Тан, по ночам нужно быть особенно осторожными». «Да, папаша?» «Он прав, Лия!» – сказал Пак. «Папа не разрешает тебе пускать к себе мальчиков, особенно всяких брюнетов в странной одежде». «И ты, Брут!» – воскликнул Субару, вызвав у Пака взрыв смеха. Эмилия взяла Пака за шкирку и сунула обратно в свои волосы. Когда она вышла из комнаты, Субару повалился на постель. Ему удалось обратить их внимание на подстерегающую опасность. Впрочем, теперь он был практически уверен. Им эта опасность ничем не угрожает. Субару вдруг овладело спокойствие, а вместе с ним навалилась дремота. Сонливость, томившаяся до сих пор в клетке, вырвалась на свободу. и Субару, повинуясь её колдовским чарам, провалился в объятия Морфея. Сознание Субару дрейфовало между сном и явью, словно корабль, потерявший якорь. В голове проносились вереницы необычайно ярких, мучительных воспоминаний о смерти. Он стонал, обливался потом, из глаз бежали слезы. Субару страдал, почти физически ощущая, как от его души отрывается кусочек за кусочком, грозя в конце концов не оставить от нее и следа. Но внезапно страх и холод отступили, и напряжение исчезло. Кто-то держал его за руки. Прикосновение было необычайно приятным, мягким и теплым От него веяло сострадание. Субару понял, что спасен Его измученный разум словно овеял успокаивающий нежный ветерок. Дыхание выровнялось, скованные судорогой мышцы расслабились. Кто это был? Или что это было? Являлось ли это реальностью, или просто шуткой, которую сыграл с ним сон?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 Проворчал Субару, но когда понял, что чуть не проспал час X, его прошиб холодный пот. «Неужели я вырубился до четвертого дня? Как можно быть таким беспечным идиотом?» «Хватит бурчать, мениться мне, и сядь уже где-нибудь!» Сказала Бетти скучающим голосом и устроилась на стремянке. Субару огляделся. Вокруг возвышались стеллажи, заставленные книгами. «Ты что, перенесла меня сюда, пока я спал?» «Долго оставаться в комнате, пропитанной твоим запахом, просто невыносимо!» «Мое место в библиотеке, а ты будешь вести себя здесь, как положено, мниться мне». Возражать Субару не стал, решив, что так будет даже лучше. Замечательно, если он сможет скрыть от налетчика свое на местонахождение. Насколько он знал, Рэм было не под силу разгадать тайну блуждающей двери. «А ты неплохо все продумала». «Сиди тихо. Похоже, ты хочешь, чтобы я приняла тебя за жука и раздавила, мниться мне». Субару поднялся с пола и вдруг поглядел на свои ладони. Странное ощущение, будто кто-то во сне держал его за руки, и не уходило. «Беатрис, я, конечно, понимаю, что это звучит как бред, но ты не держала меня за руки, пока я спал?» «Вот уж действительно бред. Даже если бы меня попросил Паки, я бы все равно отказалась меняться мне». «Как категорично!» – сказал Субару, осматриваясь кругом. «В зале библиотеки присесть ровным счётом было не на что. А что прикажешь теперь делать?» С приближением ночи тревога нарастала, и Субару уже не был уверен, что его самообладание хватит надолго. Тем более, в книжном архиве Биатрис было совершенно нечем заняться. Кстати, у тебя не найдется какой-нибудь книжки, написанной простым языком? Подумать только ты читать толком до сих пор не научился. Мниться мне, не мной, ты не представляешь, сколько людей рыдали бы от восторга при одной лишь мысли о запретной библиотеке Семи Мейзерс. Что ж, мне жаль этих людей. А ты всегда здесь сидишь? Субару не видел, что Беатрис отлучалась из библиотеки. За исключением случаев, когда она приходила в столовую и недавнего визита в его комнату, Бетти неизменно сидела на своей стремянке в окружении книг. «Таково условие контракта», – ответила Беатрис, слегка потупившись. «Еще один контракт? Конечно, не мое дело, но тебе не кажется, что это слишком суровое условие?» «Все контракты я заключаю по собственному желанию миниться мне», – отрезала Бетти, и ее тон не допускал дальнейших расспросов. Субару уже не первый раз с момента прибытия в этот мир слышал о контрактах, и всякий раз это слово произносилось с особым пиететом. Глядя на хрупкую фактически детскую фигуру Беатрис, Субару почувствовал, что у него от чего-то нестерпимо закололо в груди. «Слушай, а ты...» «Замучил уже со своими вопросами!» – воскликнула Беатрис и запустила в него весистым тумом. «На, читай, хоть немного помолчишь мне со мне!» Поймав брошенную в него книгу, Субару обнаружил, что написана она была самыми простыми, уже знакомыми ему базовыми символами. Когда он поднял глаза и посмотрел на Биатрис, та уже не проявляла к нему никакого интереса. Она была поклощена чтением книги, лежавшей на коленях, и всем своим видом демонстрировала нежелание продолжать разговор. Судя по всему, благодарности Бетти не ждала, поэтому Субару с облегчением открыл книгу и принялся читать. В стенах запретной библиотеки время текло неспешно. Лишь шорох переворачиваемых страниц изредка нарушал глухую тишину. И все таки Субару сейчас было не до чтения. Уже несколько минут он бездумно, словно ради пустой забавы, перелистывал туда-сюда одну и ту же страницу. Запертый в огромном зале библиотеки, в котором не было ни одного окна, Субару чувствовал себя изолированным от всего остального мира. Сколько прошло времени с тех пор, как он здесь оказался? Об этом можно было лишь догадываться. Впрочем, как и о том, что происходит снаружи. Доверять собственным чувствам он уже не мог. Задать вопрос Беатрис не решался. И дело было не в том, что ему не хотелось отвлекать ее от чтения. Он боялся, что любое его действие может обернуться непредсказуемыми последствиями. Пальцы листавшие страницы занемели, в горле пересохло, а сердце стучало все чаще и чаще. Стало трудно дышать. Не зная, долго ли еще сможет это выносить, он с ужасом думал, насколько затянется напряженное ожидание. Внезапно без волны о библиотеке нарушил тихий шепот. «Зовут». Субару вздрогнул и увидел, как Беатрис захлопнула книгу и соскочила со стремянки на пол. «Меня зовут Мнится мне!» Снова пробормотала Беатрис, словно бы обращаясь к себе самой. Затем она сделала движение рукой и в тот же миг пространстве библиотеки искривилась, подернувшись зыбкой рябью. Оказавшись на мгновение словно в состоянии невесомости, Субару издал невнятный звук и принялся испуганно озираться по сторонам. «А, я уже забыла, что ты здесь менится мне», — сказала Беатрис, внезапно вспомнив о его существовании. «Неудачная шутка. Как можно забыть о человека, который сидит прямо у тебя под носом?» «Никогда мне с тобой спорить. Меня зовут Паки». С этими словами Беатрис уверенно зашагала к двери. «Эй, подожди!» — голос Субару дрогнул. «Если ты сейчас уйдешь...» «Можешь оставаться. Здесь тебе ничто не угрожает мениться мне». Когда Беатрис вышла, Субару вскочил на ноги и бросился к двери. Схватившись за ручку, он несколько секунд колебался. Что же там творится? «А-а-а, К черту все! выругался он и рванул дверь на себя. В его глаза сейчас же ударил яркий свет. Субару прикрыл лицо рукой и шагнул вперед к окну, выходящему в сад. За окном виднелось высокое небо, в котором сиял диск восходящего солнца. Это было то самое утро, дожить до которого он столь страстно желал. утро пятого дня. «Неужели оно наступило?» – прошептал Субару. Не веря глазам, он подошел к окну и распахнул створки. Свежий ветерок коснулся волос, в нос ударил пьянящий запах росистой травы. Ноги подкосились. Качнувшись к стене, он потрясён и медленно сполз на пол. Субару уже и не надеялся. Он отчаялся, был совершенно измотан. И вот он встречает пятое утро в особняке разваля. У Субару вырвался нервный смешок. «Ха -ха, это что же получается? Ха -ха, это же. Нет, это же. Ха -ха -ха -ха Он сидел в коридоре, обхватив колени, и смеялся, как полоумный. Он уже распрощался с мыслью, что когда-нибудь доживет до этого дня. Однако вот же оно, солнце, долгожданного утра, сияющее прямо в лицо. Субару! Эйфорию прервал раздавшийся рядом голос, похожий на звон серебряного колокольчика. Он повернул голову на зов и увидел Эмилию. Она стояла в нескольких шагах, от него живая и невредимая. Они пережили эту ночь. От осознания данного факта его пронзила радостная дрожь. Вот он, шанс осуществить заветное желание. Он познакомит ее с деревенскими ребятишками, потом они вместе отправятся на цветочное поле, а потом... Эмилия... Она стояла не шелохнувшись и молча смотрела на Субару. Затем, будто опомнившись, бросилась к нему... и с волнением в голосе спросила. «Субару, где ты был?» «Ну, я просто...» «Я уже... Ладно, неважно. Пойдем со мной». Она схватила его за руку и, не дожидаясь ответа, потянула за собой. «Куда мы идем?» растерянно пробормотал Субару. «Послушай, эмилятан, ты не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы дожить до этого дня». Он вгляделся в ее озабоченное лицо, пытаясь подобрать правильные слова. «Ты чем-то недовольна?» Но ведь все хорошо, разве нет? Ты же видишь, я жив и здоров, и ты тоже. Слушай, давай сходим в деревню». Эмилия, ничего не говоря, молча шагала по коридору. «Мне столько нужно рассказать тебе, столько сделать. Так много всего произошло, и я хочу, чтобы ты тоже знала об этом». «Субару». Оборвала его девушка, и только сейчас он заметил, как дрожат ее длинные ресницы. Прямо как тогда, во время жестокой схватки на воровском складе. «Да что случилось? Субару не успел задать вопрос. Утреннюю тишину особняка разорвал истошный вопль, или скорее отчаянный плач. Надрывный, протяжный, наполненный горем, душераздирающий крик. Они дошли до конца коридора и поднялись по лестнице на второй этаж западного крыла, туда, где располагались комнаты прислуги. Пройдя еще десяток шагов, Субару увидел. развал. У порога одной из комнат стоял эксцентричный хозяин особняка. Завидев Эмилию и Субару, он сощурил свои разноцветные глаза. Рядом с ним, опержись о стену, стояла Биатрис, на плече которой свернулся калачиком дымчатый кот. «Внутри!» – коротко сообщила разваль, предвосхитив вопросы, Субару и указал на открытую дверь. Юноша обернулся к Эмилии. В фиалковых глазах девушки застыли слезы. Она молча кивнула, и Субару сделал глубокий вздох и переступил порог. Его встретили иступленные рыдания. Глаза Субару были широко открыты, словно в ожидании чего-то ужасного. И тут он увидел. Это была комната, где царили безукоризненный порядок и чистота. Каждая деталь строго минималистического интерьера занимала свое место, говоря об аккуратности и педантичности жильца. В центре комнаты стояла идеально застеленная кровать, на которой... Вновь раздался душераздирающий крик. У кровати сидела рам, из ее глаз непрерывными ручьями текли слезы. На постели лежало бездыханное тело младшей сестры. Голову заполнила звенящая пустота. Его словно ударили под дых. Уже в который раз перед глазами Субару разворачивалась ужасная трагедия. Глядя в мертвенно-бледное лицо Рэм, на ее закрытые глаза, которые уже никогда не откроются, он повторял про себя один и тот же вопрос. Неужели этому не будет конца? На Рэм была голубая ночная сорочка, еще больше подчеркивающая смертельную бледность кожи. Субару вдруг пришло на ум, что он никогда не видел Рэм в униформе служанки. «Почему Рэм?» – пробормотал он, вцепившись в свои волосы и упал на колени. Мозг отказывался верить в происходящее, словно считая это игрой разгоряченного воображения или последствиями многодневной усталости. Для Субару шла уже четвертая по счету жизнь в особняке. Три из них закончились тем, что его убивали. Поэтому больше всего он опасался именно Рэм. «Но почему Рэм?» Мертва. А что, если она не мертва? Вдруг это кошмар, всего лишь обман, неудачная шутка. Попытка притупить мою бдительность. Он приблизился к постели и подтянулся к Рэм. «Не трогай ее!» Вскрикнула Рам и хлестким ударом отбросила его руку прочь. Субару охнул и уставился на Рам. Служанка сверлила его ненавидящим взглядом. «Не смей трогать мою сестру!» Негромко повторила она сквозь слезы и вновь прильнула к телу Рэм. Глядя, как убивает царам, Субару понял, что здесь нет места сомнения. Девушка действительно была мертва. Ее убили во сне, сказал разварь, когда Субару, пошатываясь, вышел из комнаты. Лишили жизни энергии. Рэм спала. А в это время биение ее сердца становилось все тише, все реже, пока огонь жизни не угас окончательно. Больше походит на проклятие, чем на обычную магию. При слове «проклятие» Субару вздрогнул и широко открыл глаза. Точно такое же проклятие стало причиной первых двух его смертей в особняке. Иными словами, Рэм была убита тем же способом, что и Субару. Но я-то думал, проклятие исходило от самой Рэм. Субару вспомнил злополучную ночь. Он полагал, что Рэм была виновна не только в зверском убийстве посредством Оргенштерна. Он искренне считал, что именно она наложила на него проклятие. Однако новые обстоятельства переворачивали его теорию с ног на голову. Значит, Рэм вовсе не колдунья. Тут мысли Субару пришли в смятение. Выходит, в этой истории замешан еще один персонаж. Если верит Рэм, она убила Субару вследствие гипертрофированной преданности своему господину. Может быть, Рэм и всплывший колдун как-то связаны между собой? В таком случае, зачем ему понадобилось убивать победительницу? С точки зрения колдуна, в этом не было особого смысла. Итак, пытался рассуждать Субару. «Разберемся по порядку». В первый раз меня убивает колдун, наложив проклятие. Во второй раз меня совершенно истощенного вследствие того же проклятия по неизвестной причине убивает Рэм. В третий же раз меня убивает она же, но уже без помощи со стороны колдуна. А в четвертый раз жертвой колдуна становится сама Рэм. Как ни крути, все факты указывали именно на это. Если колдун преследовал Субару за предстоящих королевских выборов, тогда убийство могло стать своего рода отвлекающим маневром, направленным против лагеря Эмилии. В этом случае сам объект «Субару» или «Рэм» для убийцы не имел принципиального значения. «Кажется, ты о чем-то глубоко задумался, не так ли?» Разноцветные зрачки хозяина особняка отразили испуганный взгляд юноши. «Субару» показалось, что Разваль прямо сейчас читает его мысли. «Мне очень неудобно спрашивать тебя об этом», — продолжал между тем Разваль. «Но может быть ты что-нибудь знаешь о случившемся?» «С чего вы взяли? Что я...» «Ах, извини мою прямоту, просто я тоже немного расстроен. Сам понимаешь, когда убивает одну из твоих любимых служанок». Разваль вдруг оторвал глаза от Субары и устремил горестный взгляд в глубину комнаты. Только сейчас Субару осознал, насколько шатко его нынешнее положение. Доказать свою невиновность он не мог. В этом круге жизни он еще не сделал ровным счетом ничего, чтобы завоевать доверие окружающих. «Субару!» – послышался взволнованный голос Эмилии. и он почувствовал, как кто-то тянет его за рукав. Он повернулся и взглянул во влажные от слез фиалковые глаза, в которых читалась мольба. Эти глаза словно говорили ему, «Если ты знаешь что-нибудь, скажи». Как бы ему хотелось рассказать все прямо сейчас. Желание раскрыть правду распирало его изнутри, но он молчал, чувствуя, как дрожат пальцы Эмили, вцепившиеся в его рукав. Всякий раз, начиная жизнь с нуля, с Субаролис из кожи вон стараясь исправить свое будущее. Но старания были тщетны. И все складывалось совсем не так, как хотелось. Субару! Голова шла кругом. Сейчас он выложит все, что знает, и ему станет легче. Но стоило лишь подумать об этом, как мир вокруг замер, а перед глазами заклубилось черное облако. У Субару перехватило дыхание. Он чувствовал, что Эмилия все еще держит его за руку, и это ощущение отдалось острой болью в животе. Эмилия не сводила с Субару умоляющего взгляда. Еще несколько секунд, и он сдастся. А если и удержится, его разоблачит Пак. Дух, способный читать мысли, сразу поймет, что Субару что-то скрывает. Как бы там ни было, Субару понимал, что любые объяснения окажутся бессмысленны, если умолчать о посмертном возвращении. А это значит, что мучением не будет конца. Во рту мгновенно пересохло. Нестерпимо хотелось убежать, и Субару сделал неуверенный шаг назад. «Если ты что-то знаешь, я не дам тебе уйти!» В воспалённых от долгих рыданий о глазах рам маленький шажок Субару наверняка выглядел попыткой избежать, чтобы скрыть от всех неудобную правду. Внезапно резкий порыв ветра качнул створку двери. Субару зажмурился, чувствуя, как что-то острое царапнуло его щеку. Ой! Он машинально дотронулся до лица. По щеке текла струйка крови. Ветер? Его ранил порыв ветра? Если ты что-то знаешь, выкладывай! Рука рам была вытянута вперед, а во взгляде застыла ненависть. «Подожди, Рам, это уже...» Он не успел договорить. Из ладони Рам снова вырвался стремительный воздушный вихрь. В более спокойной обстановке Субару непременно дал бы этому феномену какое-нибудь банальное название вроде «Лезвия ветра». Магия воздуха, которую использовала Рам, вовсе не ограничивалась легкими порезами. Сила удара была такова, что могла бы запросто пробить насквозь дверь. Субару в ужасе наблюдал, как воздушный поток несется прямо на него. Если он попадет в цель... «Я держу свое слово!» Все произошло в какие-то доли секунды. За мгновение до неминуемой смерти Субару на пути лезвия ветра возникла Беатрис и отразила удар, вытянутый вперед ладонью. «Пока он в этом доме, я отвечаю за его безопасность», – заявила Беатрис. «Таково условие нашего контракта мнится мне». «Госпожа Беатрис!» – на лице Рам отразилось негодование. Беатрис подняла глаза на хозяина особняка. «Разваль, тебе не кажется, что твоя служанка невежлива с гостями?» «К сожалению, это так», — сказал Разваль, «Поверь, мне самому очень неприятно это слышать. Но пока он не выложит все, что знает, вряд ли наше отношение к нему изменится». «Всю прошлую ночь он провел в запретной библиотеке», — сказала Беатрис. «Он никак не связан с этим делом, ни со мне. «Это уже не столь важно», — разваль пожал плечами. «Ты ведь тоже это понимаешь, правда?» Хозяин дома поднял руки ладонями вверх И тотчас же над ними вспыхнуло множество разноцветных огней. Красные, голубые, желтые и зеленые. Даже будучи далеким от магии, Субар понял, в этих мерцающих огненных шарах сконцентрирована мощная магическая энергия. «Опять поигрываешь мускулами», — сказала Беатрис. «Маломальски известная родословная и горско-незаурядных способностей не дают тебе права смотреть на других свысока. Это так по-детски». «Как ты строга ко мне», — ответил Разваль. Кажется, между нами не такая уж большая разница. Проверим. Атмосфера в комнате накалялась. Субару чувствовал, как между Беатрис и развалем нарастает напряжение. Ты защищаешь его, рискуя собой. Должно быть, он тебе очень понравился. Твои шутки так же отвратительны, как и твой клоунский наряд мнится мне. Моим идеалом всегда и был остается Паки. Беатрис, казалась абсолютно беззащитной перед парящими над ладонями развали магическими шарами. Однако воздух вокруг ее хрупкой фигурки становился все плотнее. И каждая клеточкой своего тела Субару ощущал, как на него давит что-то невидимое и пугающее. Два могущественных мага сверлили друг друга неприязненными взглядами. Внезапно раздался на пронзительный голос Рам. «Да какая разница? О чем вы вообще говорите?» Все повернулись на крик. Рам выпрямилась у кровати. Ее кулаки яростно сжимали края юбки. «Не стойте у меня на пути! Прочь с дороги!» «Я должна отомстить за Рэм! Если ты что-то знаешь, скажи! Помоги мне! Помоги, Рэм!» Сердце Субару болезненно сжалось. Если бы он мог что-то сделать, но ему нечего было сказать. «Прости, Рэм!» – вмешалась Эмилия. Она встала рядом с Беатрис, будто прикрывая Субару от яростного натиска служанки. «Все-таки я верю Субару!» «Субару!» – обратилась она. «Если ты можешь спасти Рама, Рэм и то, пожалуйста, прошу тебя!» Сколько неподдельного участия и забот звучало в ее голосе. Эмилия оставалась на стороне Субару, защищала его, несмотря на грубости, которые он наговорил в начале этого круга. Несмотря на то, что он до сих пор не сказал самого главного. Субару сделал шаг назад. «Прости!» В глазах Эмилии горечь. Это была горечь отчаяния, горечь обиды. Нестерпимой обиды за обманутое доверие. То, что Субару видел в глазах Эмилии, было его собственным отчаянием.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 Субару был слаб и совершенно беспомощен. Он бежал от Эмилии, поверившей в него. Бежал от Беатрис, которая защищала его. Отныне его беспокоила лишь собственная судьба. и Единственное, что он мог предпринять – спасаться бегством. А за спиной продолжал звучать душераздирающий крик Рам. «Я убью тебя! Так и знай!» Субару зажал уши ладонями и, мотая головой, бежал, бежал, бежал прочь.